Глава 17. Очень сложный конструкт, вздохнул я. Еще я не совсем понимаю, как через него взаимодействовать. Надо бы его отработать. Отрабатывай, кто ж тебе мешает, пожала плечами Гана. Я его не могу в одиночку отрабатывать, со значением заметил я. Ты что, на меня намекаешь? изумилась Гана. Да с чего ты взял, что я тебе позволю у себя в голове ковыряться? Слушай, вот только глупости не надо, а? С раздражением отозвался я. Даже если представить невероятную ситуацию, что я в самом деле решил бы поковыряться у тебя в голове, неужели ты всерьез веришь, что у меня это получилось бы? Ничего бы тебе тебя не получилось, хмуро отозвалась она. Что-то я не понял. У нее что, какой-то комплекс на это дело? Нет, но ведь даже смешно представить, что кто-то ей там в мозгах сможет что-то поправить. Я прекрасно помню наши с ней встречи раньше и совсем не обманываюсь тем, как она ведет себя сейчас в нашей тесной компании. Да она без всяких конструктов способна раздавить обычного человека волей. Я вздохнул и попробовал объяснить спокойно. Я не собираюсь вообще куда-то там лезть. Всего лишь отработать передачу и прием образов. Нужно понять, как обмениваться более или менее абстрактными понятиями. С крысами некогда будет учиться, там уже надо будет общаться. Гана молчала, находясь в каких-то непростых раздумьях. Я продолжил. Но хочешь, я поклянусь, что ограничусь исключительно передачей образов. В визионе же ты бываешь, здесь то же самое, просто образы, ничего больше. «С Леной отрабатывай», — поморщившись, предложила Гана. «С Леной не получится отрабатывать, мы с ней и так постоянно связаны», — сказал я. «Причем связаны сильнее, чем любым конструктом. Мне нужно научиться взаимодействовать с кем-то, с кем у меня связи нет». «У вас с Леной нет связи, у вас на самом деле единение душ. Результат все равно тот же самый, мы чувствуем друг друга и можем общаться без всяких конструктов». А кстати, что это за единение? Чем оно отличается от связи? Связь – это когда две души подстроились друг под друга, что-то вроде резонанса, взялась объяснять Гана. Так примерно происходит, когда супруги счастливо прожили вместе всю жизнь. Они чувствуют друг друга без слов, думают одинаково, часто бывает, что начинают говорить одновременно одно и то же. Вот и у владеющих похожая настройка, только намного сильнее. А у вас такого нет, у вас души практически слились. Они, конечно, не стали одной, но их, пожалуй, уже и не две. К вам из-за вашего положения никак не подобраться, а то вас уже замучили бы тестами. Кое-кто у нас даже считает, что если вашим душам случится реинкарнировать, то они обе будут связаны с одним человеком. Как тебе перспектива стать женщиной, Кеннер? «Не знаю», — сказал я задачно. «Если у меня душа переместится в женщину, то, возможно, у меня и психика станет женской, и я никаких неудобств ощущать не буду. Но в целом такая перспектива меня не очень привлекает». «А что, реинкарнация с сохранением памяти возможна?» «Очень редко, но да, несколько таких случаев было зафиксировано. Хотя на самом деле мы не знаем, насколько часто это происходит. Вот если ты реинкарнировал, к примеру, ты же не бежишь всем про это рассказывать?» «А я реинкарнировал, что ли? О том, что мне как раз и надо бежать рассказывать?» «Не знаю», — усмехнулся Гана. «Тебе видней, а предположения насчет тебя всякие были. Очень уж вы из общего ряда выделяетесь, особенно ты». Но опять же, человека твоего положения так просто не заставишь проходить тесты и отвечать на вопросы. Так что наши умники понастроили кучу теории, да на этом дело и закончилось. А что насчет тех, кто реинкарнировал? Мне три случая известны. Два очень давно были, а еще один произошел лет 50 назад. Мужчина 600 лет назад был преподавателем геометрии в университете у англов. Учебник написал, по нему даже у нас студенты учатся. А здесь стал виолончелистом. Говорит, надоел ему геометрия до смерти. В прямом и переносном смысле до смерти. Хе -хе. И что с ним сделали? Опросили по тестам прогнали. И все? Удивился я. А что еще с ним делать? В свою очередь удивилась Драгана. Заплатили ему компенсацию за беспокойство и попрощались. Он у нас в филармоническом оркестре играет, можешь сходить познакомиться. Только ты от него вряд ли что-то стоящее услышишь. Разве что тебе будет интересно узнать про бытовые нюансы жизни в королевстве Англов 600 лет назад. Хотя, с другой стороны, чего я ждал? Что здесь попаданцев будут на кострах сжигать? Однако про себя я в любом случае ничего рассказывать не собираюсь. Не потому, что боюсь каких-то преследований, а просто за тем, чтобы не осложнять отношения с семьей. Как отреагируют мои жена и мать на новый, что Кеннер, которого они знают с младенчества, не совсем Кеннер, а не молодой мужик из другого мира? Вполне возможно, что наша семья сможет это пережить, но радости нам всем это точно не добавит. А вот чего бы мне очень хотелось, так это почитать отчеты по всем этим попаданцам. Но ведь их и не попросить никак. Драгана сразу же начнет меня подозревать. Да она, собственно, и так подозревает. Трудно не заметить намек, да еще настолько толстый, что его и намеком-то не назвать. И, скорее всего, она меня к этим отчетам не допустит, если я не смогу свой интерес убедительно обосновать. Придется ждать и искать возможность. «Вернемся все же к нашему разговору», — сказал я. «Лена здесь в самом деле не поможет, мне нужно твое содействие. Точнее, нам всем это нужно, и тебе тоже». «Не доверяю я этой затее», — недовольно сказала Гана, явно уже начинаю сдаваться. «И очень правильно делаешь», — одобрительно заметил я. «Людям верить вообще нельзя». Она с любопытством посмотрела на меня, вопросительно подняв бровь. «Мне можно», — проникновенно заключил я. «Ладно», — засмеялась Гана. Давай попробуем, но имею в виду, что я за тобой внимательно наблюдаю. Я демонстративно закатил глаза, но развивать эту тему дальше не стал. Конструкт мне построить удалось, хоть и с большим трудом. Поместил я его, как было сказано, точно между нами, а затем усилием воли толкнул его на драгану. Конструкт тут же разделился, и его копия понеслась ко мне. Ощущение было, как от удара подушкой, мягкий толчок, от которого зазвенело в голове. Как видишь, использовать незаметно его не получится, с намеком подчеркнула Гана. Я не собираюсь, откликнулся я, зачем он мне? Если мне что-то такое понадобится, я просто прикажу Кельмину. Он и без всяких конструктов менталист еще тот, в его подвале все рассказывают и совсем соглашаются. Ну-ну, хмыкнула Гана, ты главное не зарывайся». Передача простых образов действительно не вызвала у нас заметных проблем. Однако, когда мы попробовали передавать более сложные понятия, дело резко застопорилось. Жители снегов плачут, когда поднимается ветер, объявил я. Ты это сказала? Нет, ответила Гана, я передавала фразу, ветер с севера приносит печаль. Да, некоторое сходство есть, но как-то не совсем, озадачился я. Давай-ка я теперь попробую что-нибудь этакой передать. Я сосредоточился и послал цепочку образов. Растения продолжают жить в семенах? Правильно? Нет, неправильно, вздохнул я. Исходная фраза Дети цветы жизни. Странная фраза, с сомнением сказала Гана, и что она означает? Ну, это значит, что дети – это замечательная и вообще сплошная радость. «Да?» – с сомнением откликнулась Гана. «Насчет этого есть очень разные мнения, знаешь ли. Сначала попробую вырастить своих детей, прежде чем рассуждать на эту тему. Хотя, конечно, очень интересно, что за дети получится у вас. На них многие захотят взглянуть». «Не думаю, что позволю кому-то разглядывать моих детей», – проворчал я. «О том, что я уже успел вырастить двоих детей, я предпочел не сообщать». «Ну и правильно!» – кивнула Гана. «Ладно, давай продолжать, раз уж взялись. Надо добиться уверенной передачи смысла, иначе общение будет слишком примитивным». Крыс не заставил долго себя ждать. Уже на другой день, условный день, разумеется, в пещере никаких суточных циклов не наблюдалось, я услышал призывный писк от того самого валуна. При этом из колодца он точно не вылезал. По всей видимости, колодец был крысам нужен только за тем, чтобы выскочить оттуда толпой а для маленького крысёныша здесь хватало и других щелей. «Сидите здесь и не высовывайтесь», — отдал я распоряжение спутницам. Еще непонятно, как он отреагирует на этот ваш запрещенный конструкт, так что не будем его нервировать без нужды. Позже я всех вас с ним познакомлю». «Иди давай», — проворчал Драгана. С крысами он собрался нас знакомить. честь какая. Я засунул в карман несколько сухарей и пару шариков сыра и, не торопясь, двинулся к камню. Там я уселся по-турецки дружелюбно обратился в ту сторону. Я пришел, мой пушистый друг. Все повторилось по той же схеме. Сначала из-за камня высунулся нос и глаз, а затем, убедившись, что никаких подвохов не ожидается, крыс вылез целиком. Присев напротив, он выложил передо мной три темных сатурата и один светлый, почти прозрачный. «Подожди немного, друг, давай сначала наладим общение», — сказал я. Затем я начал медленно и без суеты строить конструкт. Крыс занервничал, я забормотал что-то успокаивающее, что его, однако, не особенно успокоило. Я неторопливо достроил конструкт и толкнул его на крысеныша. Снова я почувствовал мягкий удар, а через мгновение такой же удар настиг и крыса. Тот взвизгнул в испуге отскочил назад, спрятавшись за ближайший валун. Я начал транслировать ему чувство спокойствия. «Не бойся, опасности нет. Это для того, чтобы мы могли понимать друг друга. Попробуй передавать мне свои мысли, и мы сможем общаться». Потребовалось несколько минут уговоров, чтобы крыс наконец поверил, что опасности нет, и опять вылез из-за валуна. После некоторого периода замешательства он, на удивление, быстро освоил новый способ общения. «Обмен?» – спросил он, когда мы наконец наладили уверенную связь. «Обмен», – подтвердил я, передавая ему три сухаря и шарик сыра. «А где вы берете эти камни?» «Они сами появляются», – ответил крыс. «Иногда их роняет сын камня. Редко. Они вам нужны для чего-то?» Они красивые и на ощупь приятные, нравятся самкам. Оказывается, крысиные самки тоже любят красивые камни. Возможно, между крысами и людьми больше общего, чем кажется с первого взгляда. «Те, которые там пахнут по-другому, почему?» – заинтересовался крыс. «Они самки», – пояснил я. «У тебя три самки», – с ноткой уважения удивился тот. «Ты сильный самец». «Да, да, я могучий самец, держите меня семеро, то есть трое». Надо будет это им объяснить, а то ведь сами не догадаются. Вот крыс так сразу понял, что я самец хоть куда. Понятно, зачем тебе нужно так много камней. Пришел к логичному выводу крыс. Гениальное умозаключение, хотя логика здесь и в самом деле присутствует. Пожалуй, этот разум уже нельзя назвать примитивным. Но крысы всегда считались умными животными. Запомни этих самок. Если они придут без меня, с ними тоже можно меняться. Они друзья. Никому другому не показывайся, другие нападут. Я запомнил их запах, согласился тот. А что вы делаете с этой едой? В свою очередь, поинтересовался я. Просто едите? Меняем, открыл мне секрет крыс. Другие норы дают за нее самок. За каждую самку берут одну круглую еду или три плоских. У нас скоро будет самая сильная нора. До открытия феминизма им, похоже, очень далеко. Впрочем, все сексуальные и прочие активисты могут существовать только в очень богатом обществе. Там, где каждый должен работать ради выживания социума, вряд ли станут терпеть агрессивных иждивенцев. «А зачем вы тогда напали на нас?» «Это не мы», — отказался тот. «Это была нора трех когтей. Ее больше нет, вы убили почти всех самцов, а самок разобрали другие норы. Мы тоже взяли два раза по лапе когтей и еще две». «У нас не будет из-за этого с кем-нибудь вражды?» «Нет, трех когтей никто не любил, они со всеми дрались». «Очень хорошо», — с облегчением заметил я. «Это и в самом деле снимало множество возможных проблем». «Скажи, серый друг, вы можете нам помочь спуститься вниз? Мы хорошо заплатим». «Вы хотите искать камни сами?» с тревогой спросил крыс. «Нет, мы будем с вами меняться, как и раньше», успокоил его я. «Если мы случайно найдем камень, то его, конечно, возьмем, но мы идем не за этим. Мы хотим посмотреть, что находится внизу». «Я скажу деду», пообещал тот. «Видимо, тот седой крыс, которого он приводил в прошлый раз, и есть его дед». «Твой дед главный в норе?» Нет, в норе все решает мать норы, старики советуют. У них еще и матриархат, похоже, но при этом, как ни странно, самок продают и покупают. Впрочем, не стоит поспешно судить об устройстве их общества, да и вообще не стоит сравнивать его с человеческим. Хорошо, друг, приводи его, и мы все обсудим, согласился я. А сейчас расскажи, чего нам ждать там внизу. Я проводил взглядом крысы нырнул шов в колодец. Интересно, почему он уходит всегда в колодец, а не в ту щель, через которую пролезает сюда? Я пожал плечами и отбросил эту мысль как неважную. Вряд ли это имеет какое-то значение, хотя при случае стоило бы уточнить информацию насчет лазеек на нижней уровне. Нам только и не хватало пары слизней, свалившихся нам на голову. Я двинулся обратно к нашему лагерю. Ну что скажешь, сходу потребовал отчета Драгана. Все хорошо, контакт налажен. Он приведет к нам своего деда, который старейшина в их племени. Вообще, главное, у них некая мать Нары, но слово «старейшина», полагаю, имеет вес. Получается, у них развиты семейные отношения, раз есть понятие «деда», – заметила Алина. Это хороший признак. Стало быть, не совсем они дикари и уж точно не животные. Они определенно уже не животные, – ответил я. Общественные иерархии, семейные отношения, развитая меновая торговля – это уже достаточно развитое общество. Причем все это характерно и для человеческого общества. Похоже, крысы не случайно живут рядом с людьми. «Думаешь, они у нас переняли структуру общества?» скептически спросила Алина. «Или мы у них подсмотрели», — хмыкнул я. «Ладно, давайте дальше. Любая из вас сейчас может заниматься торговлей вместо меня. Он запомнил ваш запах и будет с вами общаться. Еще я ему объяснил, что все другие враги, и от них надо прятаться. Кстати, нашего друга зовут Зоркий Нос». «Зоркий глаз, наверное?» — переспросила Алина. У них обоняние является главным чувством, и для его описания используется множество понятий, которых у нас нет. Зато зрение слабое, примерно как у нас обоняние. Поэтому, когда при общении используются отсутствующие у нас понятия, и они транслируются в ближайшие по смыслу. Алина, да какая тебе разница? Пусть он будет хоть зоркий хвост. Давай дальше, скомандовал Драгана. То, что мы покрошили кучу крыс в прошлый раз, проблемы не будет. Это было довольно агрессивное племя, которое не пользовалось любовью соседей. Мы повыбили большую часть самцов, а их соседи, похоже, прикончили выживших и разобрали их самок. Кстати, у нас образовалась небольшая проблема. Эту еду, которую наши друзья получили от торговли с нами, они использовали для покупки самок в других племенах. Поскольку предложение самок и потребность в них не бесконечны, ценность наших товаров для них, возможно, сильно упала. «Я же читал твой отчет», — улыбнулся Драгана. «И у меня в рюкзаке 20 ножей разных размеров». «Очень хорошо», — обрадовался я. Тогда я предлагаю такой вариант. За безопасный проход вниз мы платим едой, а за возвращение платим ножами. Нужно, чтобы у них был хороший стимул вывести нас обратно. «Верно, — говоришь, — кивнула Драгана. — Так и сделаем. Еще что-нибудь важное?» Я попробовал проспрашивать его о том, что внизу. Толку из этого вышло немного. То есть он честно попытался мне рассказать, но у нас просто не хватило общих понятий для осмысленного описания. Черные проходы, изменяющие, молод душ — Я даже более-менее подходящее название смог подобрать с трудом, а что они означают, совершенно непонятно. Какое-то мелькание странных образов, которых невозможно сопоставить с чем-то знакомым». Драгана переглянулась с Салиной. «Но этого следовало ожидать», — со вздохом сказала она. «Что-нибудь еще?» «По обитателям есть кое-что относительно понятное. Ящерицы живут немного ниже крыс, и те и другие периодически друг на друга охотятся. Крысы считают ящериц очень вкусными». Когда он мне транслировал образы ящериц, у меня слюни потекли. Такой сильной была ассоциация с чем-то невероятно вкусным. Видимо, ящерицы тоже считают крыс вкусными. Слизни едят в основном мох, но охотно убьют и съедят зазевавшуюся крысу или ящерицу. Живут они в основном сильно ниже, наверх поднимаются очень редко. Крыс советует их по возможности избегать. Слизни едят пожиратели душ, кто это такие, я не понял. В представлении крыс они выглядели чем-то вроде черных засохших деревьев или кустов. Еще вроде есть какие-то многоножки, но я так и не понял, чем они опасны. Были еще образы, но там совсем невозможно что-то понять. Что-то вроде птиц или бабочек. Вот, собственно, и все. А есть еще какой-то сын камня, который изред роняет сатураты. Интересно, очень интересно, задумчиво проговорила Драгана. А еще очень-очень опасно, ответил я и подозреваю, опасно даже для вас. А ты испугался что ли? Изумился Драгана. Неужели ты боишься? Конечно боюсь. Не поддался на подначку я. «Я же не идиот, чтобы радостно прыгать в самые опасные места. Надеюсь, что и ты боишься, а то мы можем ведь плохо кончить с дурацкой-то храбростью». «Я тоже боюсь, не беспокойся», — усмехнулся Драгана. «Ну ладно, ждем дедушку. А там и посмотрим, что там такое. Может, там чудесная луга, на которых пасутся мирные зверюшки». «Ну-ну», — хмыкнул я. «Как минимум можешь рассчитывать на мирных слизней и дружелюбных ящериц».